Вместе с ребёнком, крошечной двухмесячной девочкой, она жила в какой-то старухе, которая сказала, что она сдала. И мыши напали сразу после свадьбы в автомобильной катастрофе. Я пошёл к ней. Мы стояли над детской кроваткой и смотрели друг на друга. Я всё ещё любил её, думая, что она меня любила даже тогда. Но мы смотрели друг на друга так, словно пережили бурю, которая разметала наш дом и наши надежды. А между нами лежал маленький спящий ребёнок. Дечь Стефано Винци, который бросил Анжелику и даже ней не интересовался, что стало с ней, и его дочеркой. Разумеется, он на ней не женился. Так однажды, когда он пошёл в горлу, зачем ему нужно было связываться с тебя семьёй? Через некоторое время мы обвенчались. Я как раз собирался в экспедицию в Египет на 2 года. Анжелика с дочкой поплыли на другом судне. Мы оформили брак в Каире почти тайно. Потом мне удалось устроить так, что Энн получила документы на полтора года позже. В конце концов, Египет тут очень пригодился, и никто ни о чём не догадывался. Я тогда был молодым, безвестным учёным, моя жизнь никого не интересовала. Поэтому я много путешествовал по свету и не было оснований подозревать, что Энн не мой ребёнок. Шли годы, прошло почти 20 лет. И как раз теперь, когда умер кузен моего отца, оставив столь огромное состояние, Винци объявился. Он узнал правду, хотя это его и не интересовало. Вот когда он встретил Анжелику на улице, илосо спасил так или успехи. Наверное, она поступила пронечтово, выложив ему всё и обойдясь с ним как с богадем, которым он впрочем, и был. Винси писался, было в прошлом был. Винци просил себего объяснения, но она не стала слушать и ушла. Думаю, это его успокоило. С тех пор прошло несколько лет. На той неделе он позвонил Анжелике и попросил о встрече. Когда она отказалась, он пригрозил, что всё раскроет. Он само собой не имеет понятия о том, что она, что нас связывает с ней узы родства. Я, я тётя Себестель, заслужил называться так в тысячу раз больше, чем кто-либо иной. Анжелика рассказала мне о звонке Винци. Мы стали ломать голову, как быть. Скорее всего, Запоздалое отцовское чувство пробудило в нём сообщение в прессе о наследстве Н. Но вместе с руками было немало козлерей. Во-первых, он мог раскрыть нашу тайну, чем навлёк бы несчастье на нашу семью, ведь, думаю, для девочки это был бы страшный удар, тем более что отец её такой прохвост. Во-вторых, её двоюродный дед умирал и объявил, что наследовать ему могут только его родственники, но не своиственники. Если Н, моя дочь, Аneighborовцы, если она дочь Винси, то тогда не имеет к нему никакого отношения. Какая страшная ирония! Теперь, когда девочке улыбнулась судьба, внезапно является этот негодяй. К тому же, Энн очень привязана к молодому крестьяну, который тому иму влюблён в неё полуше. К счастью, это было очевидно и раньше, до того, как шла речь о наследстве. Если бы Винси раструбил повсюду о нашей истории, боюсь, крестьянул отправился бы к нему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 И нам было невыносимо мысль о том, что он может остаться почти без средств к существованию, утратить положение в обществе, да ещё столько натерпеться на самом пороге жизни, которая начинала страдавать цитадесной. 3 дня назад Энтри дали драгоценности стоимостью в полмиллиона фунтов. Это замечательная коллекция бриллиантов, она, разумеется, составляет только часть наследства, но у меня было ощущение, что Винси удовлетворится не слишком большой суммой. Анжелико встретилась с ним в кафе. Он цинично объявил ей, что раз уж дочь его без всякого на то права стала наследницей огромного состояния, то она обязана поделиться со стареющим отцом. Анжелико сказала ему, что 80% этого состояния вложены в рудники и недвижимость, а наличных денег не так уж много. Винчи ответил, что полмиллиона фунтов открыли бы ему дорогу к подлинной славе в этом мире. Гений один талант не пробьётся через преграды, которые ему ставят посредственность в лице упоменных критиков. Если он получит полмиллиона, пообещает никогда не напоминать им о своих правах на неё. Анжелика согласилась, но предупредила, что на это ей требуется какое-то время. Тогда Лечи достал из кармана газету и сказал, что готов подождать денег несколько недель, но сословием, что однёс залог драгоценностей. У него их никто не упродёт, так никому в голову не придёт, что у нём может храниться что-нибудь в этом роде. Драгоценности Энн положила в банковский сейф на моё имя. Я взяла оттуда. Сегодня Анжелика должна была сделать вид, что идёт в театр вместе с Энн и Чарльзом, а там отнести Винсенту его уборную сумку с бриллиантами. Ему хотелось, чтобы это произошло в театре. Может Не разохомило ценность этой сумки, и монцоло, которое в ней огромное состояние. Может, боится, что анжелика затеяла какую-то нечистую игру? Во всяком случае, он уперся на своём, и анжелике опять пришлось уступить.